Глава 23 Слуга и господин. «Нет», – сказал Бертран, – «я пойду в дом и велю Робинсу передать Рори, что мы ждем его на западной аллее». «Но ведь будет быстрее, если мы…» – начала я. «Рори – слуга Эфимия, а ты леди. И речи не может быть о том, чтобы ты бегала по людской в поисках лакея». «А Робинсу это не покажется странным?» «Робинсу хорошо платят, чтобы он выполнял приказы, а не обдумывал их. Обычно все слуги так и поступают». «Я осталась одна в размышлениях о том, как мой будущий муж отнесется к призыву встретиться со мной и с мистером Бертрамом в кустах. О том же, как я теперь буду смотреть в глаза Робинсу, мне и вовсе думать не хотелось. Временами меня очень радует, что человек не наделен способностью читать чужие мысли. Готова признать, что такая способность очень пригодилась бы в деле обнаружения истины, однако пагубные последствия свели бы на нет любой положительный эффект». Бертрам вернулся быстро. Он так запыхался, что, усадив его, я скрестила пальцы, загадав, чтобы к тому времени, как явится Рори, он успел отдышаться и прийти в себя. Удача, однако, была не на моей стороне. Рори появился почти сразу, бегом преодолев расстояние от замка до нас. «Что случилось?» – спросил он у меня, и тут увидел задыхающегося Бертрама. Тот, к счастью, был на скамье у меня за спиной, а не у моих ног. Рори, тем не менее, нахмурился. «Эфимия!» В его голосе звучали злость и подозрения. «Отлично, Маклеот, вы уже здесь», — сказал Бертрам. «Нам нужна ваша помощь сэр-р-р», -р, р отозвался Рори, и раскатистый звук «Р» был опасным признаком. Шотландский акцент в его речи проявлялся так сильно, только если он нервничал. «Извините, мне нужно отдышаться. Дайте минутку». Бертрам прижал ладонь к груди и несколько раз глубоко вздохнул. «Я поспешно села рядом с ним». «Вы плохо себя чувствуете?» Он слабо улыбнулся мне, по-прежнему тяжело дыша. «Кажется, последние события выбили меня из колеи. Сердце расшалилось, а оно у меня не слишком здоровое». «В таком случае, вам не следует перенапрягать его в делах, подобных тому, которым вы сейчас заняты, сэр», – процедил Рори. Я наступила ему на ногу. «Мы с мистером Бертрамом обсуждали убийство его матери. У нас есть подозрения». что колокольчик в комнате прислуги кто-то отсоединил от шнура в ее спальне. Ключ еще у тебя? Ай, миссис Мэрион хотела его забрать. Но стоило мне намекнуть, что полицейские непременно захотят, чтобы их проводили в эту спальню и станут задавать вопросы. Как она тотчас решила, что пусть лучше ключ будет у мужчины, предпочтительно из Телкфорд-Холла. «Весьма хитро», – похвалил Бертрам. «Теперь он дышал чуть ровнее». «Вы не знаете, есть ли от этой спальни другие ключи?» «Я навел справки», – сказал Рори. «Экономка не уверена в ответе. Спальня находится в крыле, относящемся к самой старой части здания». «Значит», – подхватила я, – «здесь могли появиться сотни дубликатов задолго до прихода миссис Мэрион на эту должность. Меня всегда удивляло, почему старинные дома не грабят каждый день, ведь у них проблемы с охранной безопасностью». Рори странно взглянул на меня, но промолчал. «Извольте проводить нас в спальню моей матери, Маклеот», сказал Бертрам. «Нам нужно проверить, исправен ли звонок». «Тогда лучше сделать так. Возьмите ключ, а я пойду в помещение для прислуги и послушаю, зазвенит ли колокольчик. Дайте мне 10 минут, потом дергайте за шнур. После этого я поднимусь к вам и расскажу, что произошло». Бертрам слегка побледнел, но все же кивнул. В коридоре, где находилась спальня покойной леди Стелфорд, был слышен храп. «Неужели реченда еще спит?» – спросила я, когда мы остановились у двери. Доктор Трип дал ей снотворное, но это было много часов назад. Бертран, дрожащей рукой, поднес ключ к замочной скважине. «Надеюсь, это все-таки реченда храпит», – пробормотал он. «Не хотелось бы встретиться с призраком моей матушки. У нее и при жизни-то характер был не ангельский». Я огляделась. Коридор был пуст. Мы вошли в спальню и закрыли за собой дверь. В ноздри сразу ударил запах лаванды. Кто-то не только унес испачканное постельное белье, но и вычистил всю комнату. Саквояжи леди стелфорд стояли у изножья кровати. Я заглянула в плотяной шкаф. Там было пусто. Все ее вещи собрали и упаковали. «Здесь кто-то был до нас», – констатировала я очевидное. «Наверное, и звонок исправили». Бертрам, взглянув на часы, дернул за шнур колокольчика для прислуги. «Мы принялись ждать». «Находиться в этой комнате нам обоим было неуютно, и, казалось, прошло очень много времени, прежде чем, наконец, появился Рори. Тишина!» – отчитался он, переступая порог. «Никакого звонка!» «Стало быть, тот, кто приводил в порядок эту спальню, не знал, что колокольчик не работает!» – развел руками Бертрам. «Наверное, эта графиня прислала сюда горничных», – сказала я. «Я пыталась убедить ее, что нужно все оставить как есть». Но она, видимо, не смогла смириться с тем, что в замке будет грязная комната. «Сейчас лето», — напомнил Рори. «Стесняюсь сказать, но вонь отсюда быстро распространилась бы по соседним помещениям. Извините, сэр, но эта комната была в ужасном состоянии». «Догадываюсь», — проворчал Бертрам. «Они и мамина тело обмыли, прежде чем позволили мне...» Он вдруг пошатнулся, и Рори поддержал его под локоть. «Давайте-ка я отведу вас в вашу спальню, сэр». «Может, доктор еще не уехал? Эфимия, сбегай, узнай, пожалуйста». «Нет, нет, пустяки», – пробормотал Бертрам. Он отступил на шаг от Рори, попытался устоять самостоятельно и рухнул на кровать. «Эфимия!» – воскликнул Рори. «Уже бегу!» Я бросилась в свои апартаменты и дернула шнур звонка. К моему удивлению, вместо Мэри явился Робинс. «Чем могу быть полезен, Ваше Высочество?» – спросил он, и вид у него при этом был напуганный, какой и должен быть у мужчины, который боится, что его сейчас заставят разбираться со всякими таинственными женскими штучками, вроде шпилек, булавок и завязочек. Я вкратце рассказала ему, что Бертрам почувствовал себя плохо и ему нужен врач. «Надеюсь, его не тошнит, ваше высочество», забеспокоился Робинс. «Сердце», коротко сказала я. «Слава Богу», вырвалась у Дворецкого. «Прошу прощения, ваше высочество, но в противном случае наша повариха...» Робинс, «Позовите врача!» – властно перебила я. Он ответил такой поклон, что чуть не уткнулся носом в собственной коленки и поспешил прочь со скоростью, которая позволяла ему не сорваться на бег и сохранить профессиональное достоинство. На меня внезапно навалилась усталость, и я опустилась на кровать. Шторы в моей спальне никто не потрудился задернуть. За окном черные ночные тени постепенно завладевали небом. У меня не было времени выяснить, как именно сломан сигнальный механизм звонка. Но Рори уже запер комнату покойной леди Стелпфорд, когда уходил оттуда с Бертрамом, так что пришлось это отложить на утро. Мне хотелось, чтобы пришла Мэри и помогла переодеться, но я боялась опять потревожить Робинса. Надо было, конечно, спросить у него, почему на мой вызов ответил он, а не Мэри. Но я тогда была слишком занята мыслями о Бертраме. Оставалось надеяться... что Мэри не слишком увлеклась расследованием и скоро вернется сама. Я пересела в кресло у окна, откинулась на спинку и принялась ждать. Отсюда открывался чудесный вид на сады в сумерках. Можно было не сомневаться. Мэри знает, что я нуждаюсь в ее помощи и прибежит, как только освободится. Я невольно скрестила пальцы, загадав, чтобы Бертрам поправился. Намеки на то, что у него слабое здоровье, я слышала и раньше, но не принимала их всерьез. поскольку Ричард часто дразнил младшего брата, заявляя, будто тот изнеженный, как кисейная барышня, от того, что матушка его разбаловала. В конце концов, я и сама в это поверила. Мне ни разу не доводилось видеть Бертрама больным, хотя я вспомнила, что при нашей первой встрече они с Ричардом как раз говорили о его слабом здоровье. Теперь мне подумалось, что если именно это общая беда и свела его так близко с мисс Уилтон. У меня вдруг защипало глаза от подступивших слез. Только бы Бертрам не разделил ее судьбу. Я сидела, смотрела в окно, но ничего там не видела. Перед моим мысленным взором мелькали картины воспоминаний о том, как мы с Бертрамом вместе вели расследование, спорили, смеялись. Потом усталость все же победила, поскольку следующее, что я помню, это кромешная тьма в комнате. Лишь остывающие угли переливаются огоньками в камине. Сна не было ни в одном глазу, а волосы у меня на затылке вдруг стали дыбом. Что-то вывело меня из дремотного состояния в один миг, но я не понимала, что. Появилось неприятное ощущение, что я не одна в спальне. Однако с тех пор, как я начала работать у Стелпфордов, в темноте подобное чувство у меня возникало уже не раз, так что в панику, не в пример любой другой женщине на моем месте, я не ударилась. Во-первых, я намеренно замедлила дыхание, чтобы тот, кто проник в мою комнату, оставалось лишь уповать на то, что это простой грабитель, подумал, что я сплю. Во-вторых, изо всех сил напрягла слух. А в-третьих, мысленно представила себе всю обстановку комнаты и попыталась вспомнить, какими предметами можно воспользоваться в качестве оружия и где они находятся. Единственное, что в тот момент пришло мне на ум, это тяжелый гребень для волос на туалетном столике слева от меня. Справа должен был находиться еще один столик, поменьше, с вазой, но я сомневалась, что в темноте смогу добраться до него с одного прыжка и схватить вазу с первой попытки. В глубине души я надеялась, что это Мэри, которую совесть заставила в ночи вспомнить о своих служебных обязанностях, прокралась в мою спальню, но было очевидно, что она взяла бы с собой свечу. Таинственный незнакомец, вероятно, заметил, что частота моего дыхания изменилась в тот момент, когда я проснулась. И замер на месте, потому что его собственное дыхание я почти не слышала. Он как будто старался не дышать. Значит, это точно была не Мэри. Я изо всех сил напрягала слух, но сердце у меня в груди колотилось так громко, что я невольно дивилась, как это оно не перебудило весь дом. Раздались шаги. Кто бы это ни был, он двигался чрезвычайно медленно и осторожно. Может, все-таки грабитель? Зная, что эти апартаменты занимает особо королевской крови, у которой наверняка полно драгоценностей, какой-нибудь вор вполне мог рискнуть. Но грабитель тоже никак не обошелся бы без света. Еще один шаг. Человек определенно приближался ко мне. Время вдруг растянулось до бесконечности. Я пыталась найти хоть один довод в пользу того, что незнакомец вовсе не желает причинить мне вред. Четно! И снова шаг. Мои мышцы напряглись, готовясь действовать. Шаг. Он теперь совсем рядом со мной. Я вскочила и рянулась в ту сторону, где, по моим представлениям, должен был лежать гребень для волос. Но поворот в полной темноте и спешка лишили меня чувства ориентации в пространстве. Я угодила прямо в объятия незнакомца.